Глава 30 Мне уже давно хотелось переехать к себе, чтобы быть поближе к пасеке. Предстояло много работы. В этом сезоне я собиралась увеличить количество ульев как минимум вдвое. Однако после свадьбы Лукерии и Тимофея я решила оставить медовый дом новой семье до того времени, пока они не построят свой. «В конце концов, у молодых должен был быть медовый месяц, а где ж ему быть, как не в медовом доме?» Я приходила с восходом солнца. Тимофей к тому времени уже давно находился на строительстве своего дома вместе с сыновьями. Со стройки целый день доносился стук топоров. Хотя с момента свадьбы прошло уже больше двух недель, деревенские ребятишки не переставали бегать за полюбившимися им вкусностями. Мы с Лукерией каждое утро выпекали две корзины медовых пряников, а потом начинали заниматься другими делами. Тетка хоть и ворчала на нахлебников, но сердилась больше для порядка. Мы обе с удовольствием подкармливали ребятишек, пусть радуются. В то утро я пришла, как обычно, на рассвете. Лукерия встретила меня на крылечке, босая и розовая от сна. Густая коса была растрепана. Выглядела она счастливой и довольной. «Полюшка, доброе утречко! Тесто я с ночи поставила. Сейчас напечём и сырочат наших накормим. А пока самовар горячий, я тебе чайку налью. Там Тимоша собрал с десяток уликов. Сказал, что рамки новые придумал. Нужно тебе глянуть. Он на новом доме уже. Слышь, стучат!» Я улыбнулась ей. «Доброе утро, тетушка! Какое утро хорошее, правда?» Лукерия закивала и потянулась сладко. Мы прошли в дом. Лукерия шмыгнула за занавеску одеваться, а я присела к столу у окна. Солнце еще только поднималось из-за горизонта, но уже было светло. В окно прилетела горсть мелких камешков. Лукерия, уже возившуюся у печи с ухватом, резко обернулась. «Это ребятишки так рано?» — спросила я. Лукерия прошлепала к двери, как была босиком, бормоча, что задаст сейчас всем. Я рассмеялась. «Не пугай детей! Скажи, что позже будут пряники!» «Вот я сейчас крапивы нарву! Будете знать, как в окна камни бросать! Явились ни свет, ни заря!» — слышалось уже с крыльца. Затем она резко замолчала, и последовала пауза. Странно. Ни визгов ребятни, ни добродушных посулов тетки. Только глухой стук издалека до пения утренних птиц. Лукерия вернулась, но какая-то странная, растерянная. Волоча за собой ухват, села на лавку напротив меня, схватившись за лицо. — Что случилось? — обеспокоилась я. Тетка глядела на меня во все глаза, а потом молча показала в сторону окна. — Там это... Кажись, твой Николай пришел! И она перекрестилась. А я вскочила и выбежала из дома, где, забежав за угол, столкнулась лицом к лицу с Николаем. Он стоял, опираясь на палку, улыбался, а я застыла не хуже лукерьи. Полина Ефимовна, вы меня тоже крапивы отходите, а ли на словах поругаете. Губы у меня онемели, и я едва смогла вымолвить. На словах. Сделав шаг вперед, я коснулась пальцами его щеки, словно желая убедиться, что он точно не снится мне, как часто бывало. Николай накрыл мою руку у себя на щеке, прижал. Лицо его стало серьезным. Не знаю, сколько мы стояли так, глядя друг на друга. Кажется, у меня по щекам катились слезы. Я сразу этого не поняла, только потом обнаружила, что лицо у меня мокрое. А сейчас я разглядывала Бортникова, желая впитать в себя каждую его черточку. На уголке глаза шрам, раньше его не было. На щеках щербинки, наверное, от пороха. Я смотрела и думала. «Родной мой, любимый, самый красивый!» «Полина, что ж ты гостя держишь на улице?» Я очнулась, услышав голос Лукерии. Сколько мы так простояли, что даже тетка не выдержала. Мы, кажется, даже не поздоровались. «Пойдем», — потянула я Николая за руку. Мы вошли в дом. Лукерия подергала меня за рукав, чтобы я окончательно пришла в себя. «Садитесь, садитесь! Чаек вот, прянички! Проша, кыш с под ног, не мешай!» Николай, обратив внимание на Прошку, рассмеялся. А тот, хрюкнув, потыкался в него пятачком, проверяя, будут ли гладить. Посуетившись вокруг нас, Лукерия удалилась, забрав с собой Прошку. «Пойду я квасу холодного на дом снесу, потом курочек проверю, козу еще подоить. Ох, дел! Ох, дел!» Мы посидели еще немного молча, слушая, как тетка распекает во дворе Прошу, через которого она когда-нибудь убьется. «Где же ты пропадал так долго, Коленька?» — спросила я. И завился разговор веревочкой. Я ловила каждое слово Николая. Он словно заполнял ту неизвестность, в которой я жила весь этот год, гадая, где он, что с ним. Николай рассказывал, как они держали оборону долгие месяцы. Потом разбили их полк, а самого его нашли без сознания местные крестьяне. Что он долгое время не приходил в себя. Меня выхаживали добрые люди, отбили от смерти. Я ведь и вспоминать не сразу стал, кто я есть. Крепко шибанула. А первое, что вспомнил, медок ваш. Аж сладко во рту стало. И потом уж все разом вспомнил. Затем он словно перебил сам себя, сменив тему. Долго ведь думал, ехать ли к вам. Я даже ахнула при этих словах. Да как же так? Я так ждала. Николай улыбнулся смущенно, потер щеку. Мне вон всюро лицо опалило, да и на ногу я теперь хромой. Сдерживая дыхание, я замотала головой. Главное, что живой, все остальное до свадьбы заживет. И залилась краской при этом, слишком уж в лоб получилось. А Николай продолжил. Пришел к вам, потому что слово дал, и батюшке хотел благодарность высказать за гостинцы ребятам, от тех, кто жив и кого уж нет. Мы помолчали. На столе между нами желтели нетронутые ароматные пряники. «Проводите к батюшке, Полина Ефимовна». Я кивнула и поднялась. «Зови меня просто, Полина». Николай улыбнулся, смущаясь. «Не знаю, княжна, не смею». «Почему не смеешь?» — спросила я, чувствуя, что наконец-то меня наполняет радостью и чуть запоздалым ликованием. «Он здесь! Он правда здесь!» Он вернулся. Мы ведь уже не чужие. Ты мне письмо написал, я тебе ответила. Ты пришел, как обещал. Разве это не сделало нас ближе?» Николай посмотрел на меня с удивлением, затем снова улыбнулся своей обаятельной светлой улыбкой. «Вы правы, просто я не привык к такому обращению. В армии все строго по чину». «Но здесь не армия», — рассмеялась я. «Здесь дом. Или ты хочешь, чтобы я называла тебя капитан Бортников?» Николай замотал головой. «Лучше, как до этого». Я взглянула на него. Мы уже шли по дороге к батюшкиному дому. «Колей? Коленькой?» Бортников кивнул. «Так только в детстве матушка звала. И ты вот». «Я понимала, что Николаю нужно время. На все» чтобы привыкнуть к новой обстановке, ко мне, к мирной жизни. Мне хотелось окружить его теплом и заботой, но в то же время я боялась напугать его своей прытью. Подумает, что княжна какая-то лихая, бесноватая, а я просто знала, что нам суждено быть вместе. Но то, что знала я, ему предстояло еще почувствовать. «Почти пришли», — сказала я, показывая на наш видный дом. «Батюшка будет рад тебя видеть!» «Эх, сомневаюсь!» Николай остановился, опираясь на палку, чтобы передохнуть. А может, чуть тянул время перед встречей с самим Рахмановым. «Да нет же, правда!» — принялась убеждать я его. «Батюшка любит и уважает военных. Всегда помогал армии». Николай склонил голову, глядя на меня с лукавым прищуром. «А вдруг испужается, что я руки вашей пришел просить? Вдруг ему офицер в зятьях не нужен? К вам, наверное, княжичи сватаются». Я набрала воздуха в легкие и шумом выдохнула. «Вот ведь!» «Разные сватаются, пожалуй, плечами. И княжичи, и офицеры. А вам, капитан Бортников, ежели князю не понравитесь, то и рука моя не нужна». Николай от души рассмеялся. «Перехитрила меня княжна Полина. Нужна. Нужна как жизнь, как воздух, как воды глоток. Хочешь, прямо сейчас руки просить буду?» И он бросил свою палку с намерением бухнуться передо мной на колени. Я испуганно охнула и кинулась к нему, чтобы удержать. «Коля, нога!» Потом нахмурилась. «Что за позерство, капитан? Мальчишество какое-то!» А если бы ногу еще хуже повредил?» Николай виновато потупился. «Простите меня. В самом деле я так счастлив видеть вас, что поглупел. Каюсь. Я все еще хмурилась, но мимолетный страх отпустил, и всерьез я не сердилась. «Ну хорошо, ладно, верю. Идем?» Мы вошли в батюшкин терем и прошли в парадную горницу. «Разбуди князя», — велела я прислужнице. Скажи, что капитан Бортников приехал. Девушка удалилась. Мы с Николаем остались вдвоем. Я чувствовала, как мое сердце бьется все быстрее. Волнуясь, я взглянула в глаза своего любимого. Мне еще предстояло его узнать. Сколько всего впереди. У меня перехватило дыхание. Николай расценил мой судорожный вздох, наверное, как-то по-своему, и взял меня за руку. Все будет хорошо. А за дверью уже послышались шаги и голос князя Рахманова.